8.15. У Кита было паническое чувство, что все разваливается. Казалось бы, так просто трем крепким преступникам, таким как Найджел, Элтон и Дейзи, собрать членов законопослушной семьи. Однако все шло наперекосяк. Маленький Том напал на Дейзи, от чего чуть не погиб, Нед поразил всех, выступив в защиту Тома от Дейзи, и возникшей сумятице сбежала Софи. И Тони Галу нигде не видно. Элтон под дулом пистолета привел на кухню Неда и Тома. У Неда кровоточили ушибы на лице, и Том был избит и плакал, но оба шли, не шатаясь, и Нед держал Тома за руку. Кит прикинул, кого не было на кухне. Софи сбежала, и Крейг определенно где-то недалеко от нее. Каролина, по всей вероятности, все еще спит в сарае. Ну и Тони Галу. Не хватает четверых. Трое из них дети. Наверняка они потребуются много времени, чтобы их поймать. Но время быстро утекало. У Кита его шайки было меньше двух часов, чтобы добраться с вирусом до аэродрома. Кит подозревал, что их клиент не станет очень долго ждать. Если что-то покажется ему не так, он побоится попасть в западню и уедет. Элтон швырнул телефон Миранды на кухонный стол. «Нашел его в коттедже, в сумочке», — сказал он а у этого малого, похоже, телефона нет. Телефон очутился рядом с флаконом из-под духов. Как хотелось Киту, чтобы поскорее настал момент, когда этот флакон будет отдан, он получит деньги и больше его никогда не увидит. Он надеялся, что основные дороги к концу дня будут очищены от снега. Кит планировал поехать в Лондон, и остановиться в какой-нибудь маленькой гостинице, заплатив наличными. Залечь на пару недель, затем сесть на поезд в Париж с пятьюдесятью тысячами фунтов в кармане. Оттуда он не спеша пересечет Европу, меняя небольшие суммы на свои нужды, и доберется до Луки. Но сначала им надо собрать всех здесь, в Стивфоли, чтобы замедлить погоню. А это оказалось до нелепости трудно. Элтон велел Неду лечь на пол, затем связал его. Нед вел себя тихо, но был на стороже. Найджел связал Тома, продолжавшего всхлипывать. Когда Элтон открыл дверь в подсобку, чтобы посадить их туда, Кит с удивлением увидел что пленники сумели освободиться от кляпов. Первой заговорила Ольга. «Пожалуйста, выпусти отсюда Хьюга», — сказала она. «Он сильно изранен, и ему очень холодно. Я боюсь, что он может умереть. Разреши ему лечь на полу на кухне, где тепло». Кит в изумлении отрицательно покачал головой. «Преданность Ольги. Своему неверному супругу просто нельзя было понять, — Найджел сказал. — Не надо было ему бить меня по лицу. А Элтон затолкал Неда и Тома в подсобку к остальным. Ольга сказала, — Пожалуйста, я прошу тебя. Элтон закрыл дверь. Кит выбросил Хьюга из головы. «Надо найти Тони Галло, она опасна». «Где, ты думаешь, она находится?» — спросил Найджел. «Ну, не в доме, не в коттедже, потому что Элтон только что обыскал его, и не в гараже, потому что Дейзи только что была там. Значит, она либо на улице, где она долго не выдержит без пальто, либо в сарае». «Хорошо», — сказал Элтон, — «Я схожу в сарай». Тони смотрела из окна сарая. Она теперь установила личности троих из четверых, что обокрали Кремль. Одним из них был, конечно, Кит. Он наверняка все спланировал и был тем, кто сказал остальным, как справиться с системой безопасности. Затем была женщина, которую Кит называл «Дейзи», Скорее всего, это ироническое прозвище. Вид ее способен испугать вампира. Несколько минут назад, перед потасовкой во дворе, Дейзи назвала молодого чернокожего Элтоном. Это может быть его именем, а то и прозвищем. Тони еще не видела четвертого, но она знала, что его зовут Найджел, так как Кит окликнул его, когда он находился в холле. Она была одновременно напугана и возбуждена. Напугана потому, что это были явно крепкие профессионалы-преступники, способные при необходимости убить ее, а также потому, что у них был вирус. Возбуждена же она была потому, что, будучи сама женщиной жесткой, могла обелить себя, поймав их. Но каким образом? Лучше всего было бы осуществить это с чьей-то помощью, но у нее не было ни телефона, ни машины. Телефоны в доме были отключены, по всей вероятности, преступниками. Они, несомненно, забрали и все мобильники. Ну а как насчет машины? Тони видела две машины, стоявшие перед домом, и в гараже должна быть, по крайней мере, еще одна но она понятия не имела, где от них ключи. Это значило, что ей придется самой захватить преступников. Она вспомнила сцену, виденную во дворе, как Дейзи с Элтоном собирали семью, а Софи, эта беспутная девчонка, сбежала, и Дейзи пошла ее искать. Тони слышала звуки, донесшиеся издали, за гаражом шум мотора машины, звон разбитого стекла и выстрелы, но не видела, что происходило, и не могла посмотреть, боясь обнаружить себя. «Если она попадет к ним в руки, всякая надежда будет утрачена». «Интересно», — думала она, если ли еще кто-нибудь на свободе?» «Шайка должна торопиться, ведь их встреча назначена на десять часов» но они захотят собрать всех, прежде чем уехать, с тем, чтобы никто не мог вызвать полицию. Быть может, они начнут паниковать и наделают ошибок. Тони горячо надеялась на это. Ее шансы были крайне малы. Ей не совладать одновременно с четырьмя преступниками. Трое из них, судя по словам Стива, вооружены... 13 миллиметровыми автоматическими пистолетами. Ее единственный шанс — справиться с ними по одному. С чего начать? В какой-то момент ей надо войти в главный дом, по крайней мере, она знает его расположение. К счастью, ее провели по дому вчера, но она ведь не знает, где кто находится, и ей не хотелось совершать прыжок в неизвестность — Ей отчаянно нужна была дополнительная информация. Обмозговывая это, она упустила инициативу. Из дома вышел Элтон и пошел через двор в сарай. Он был моложе Тони. Наверное, лет двадцати пяти. Высокий и крепкий с виду. В правой руке он держал пистолет дулом вниз — Хотя Тони занималась борьбой, она поняла, что он будет сильным противником даже без оружия. «Значит, по возможности, надо избегать рукопашной борьбы с ним». Не без страха Тони подумала, сумеет ли где-то укрыться. Она оглядела сарай. «Никакого укрытия. Да к тому же не было и необходимости в этом». «Ей надо войти в столкновение с шайкой», — мрачно подумала Тони, — «и чем быстрее это произойдет, тем лучше». Этот человек идет к ней сам, по-видимому, уверенный, что ему не потребуется помощь, чтобы справиться с женщиной. Может быть, это окажется его величайшей ошибкой. К несчастью, у Тони не было оружия. Ей оставалось лишь несколько секунд, чтобы его найти. Она поспешно огляделась. В голову пришла мысль о бильярдном кие, но он слишком легкий. Если ему дарить, можно причинить чертовски сильную боль, но нельзя лишить человека сознания или хотя бы сбить с ног. Бильярдные шары — более опасное оружие — Они тяжелые, прочные, жесткие. Она взяла два шара и сунула их в карманы своих джинсов. Как она жалела, что у нее нет оружия. Она посмотрела вверх, на чердак. Высота всегда дает преимущество. Она полезла по лестнице. Каролина крепко спала. На полу между двумя кроватями стоял раскрытый чемодан. На одежде стояла полиэтиленовая сумка. Рядом с чемоданом была клетка с белыми крысами. Дверь в сарае отворилась, и Тони легла плашмя на пол. Послышалось шуршание, и загорелся свет. Тони со своего места не видела нижний этаж — так что не знала, где в точности находится Элтон, но и ему не было ее видно, а у нее было то преимущество, что она знала — он там. Она напряженно прислушивалась, пытаясь сквозь грохот собственного сердца услышать его шаги. Раздался странный звук. Через несколько мгновений она поняла. «Это Элтон». Переворачивал раскладушки в поисках спрятавшегося под ними ребенка. Затем он открыл дверь в туалет. Там никого не было. Тони это уже проверила. Больше смотреть было негде, кроме чердака. Теперь Элтон в любую секунду полезет по лестнице. Что же ей делать? Тони услышала неприятный писк крыс. И ей пришла в голову одна мысль. Продолжая лежать плашмя, она взяла из открытого чемодана сумку и вытряхнула ее содержимое. Что-то завернутое в подарочную бумагу с наклейкой «Папе счастливого Рождества с любовью от Софи». Она сунула сверток назад в чемодан и открыла клетку с крысами. Осторожно вытащила крыс одну за другой — и поместила их в пластиковую сумку. Их было пять штук. Она почувствовала угрожающую вибрацию пола и поняла, что Элтон полез по лестнице. «Теперь или никогда?» Вытянув обе руки, она перевернула сумку и услышала, как взревел Элтон от страха и отвращения, когда пять живых крыс свалились ему на голову. Его крик разбудил Каролину. Та взвизгнула и села на кровати. Раздался треск. Это Элтон оступился и упал. Тони вскочила на ноги и заглянула вниз. Элтон лежал на спине. Он вряд ли серьезно расшибся, но кричал от страха, и отчаянно пытался сбросить с одежды крыс, а они были напуганы не меньше его и пытались за что-то зацепиться. Тони не видела его оружия. Помедлив лишь долю секунды, она выпрыгнула с чердака. Она опустилась обеими ногами на грудь Элтона. Он агонизирующе захрипел, когда из него вышел воздух. Будучи гимнасткой, Тони приземлилась и покатилась вперед, но все равно от падения у нее заломило ноги. Сверху донесся крик «Мои детки!». Взглянув вверх, Тони увидела на верхней ступеньке лестницы Каролину в зеленой пижаме с желтыми медвежатами. Тони была уверена, что, упав, раздавила одного или двух любимцев Каролины, а остальные крысы — разбежались явно не пострадав. Стараясь удержаться в положении победителя, Тони с трудом поднялась на ноги. В одной лодыжке возникла острая боль, но она не стала обращать на это внимания. Где же оружие? Элтон наверняка выронил его. Элтон ушибся, но не лишился возможности двигаться. Тони полезла в карман джинсов в поисках бильярдного шара, но когда попыталась вытащить его, он выскользнул из ее пальцев. На секунду ее охватил настоящий ужас. Ей казалось, что тело не слушается ее мозга и что она совершенно беспомощна. Затем, пустив в ход обе руки, она одной вытолкнула шар из кармана, а другой схватила его, когда он вылез наружу но эта заминка позволила Элтону прийти в себя от шока, вызванного появлением крыс. Когда Тони занесла правую руку над его головой, он откатился от нее, и она вместо того, чтобы ударить его тяжелым шаром по голове, вынуждена была в последнюю минуту изменить тактику. Это не был сильный бросок. И где-то в уголке сознания Тони услышала голос Фрэнка, который презрительно говорил, «Ты не в состоянии сделать бросок мечом, даже если от этого зависит твоя жизнь». И вот теперь ее жизнь зависела от этого броска, и Фрэнк был прав. Бросок оказался слишком слабым. Бильярдный шар глухо ударил Элтона в голову. И тот взревел от боли, но не потерял сознание. Он встал на колени, поддерживая рукой избитую голову, и попытался встать на ноги. Тони взяла второй шар. Элтон оглядывал пол вокруг себя в поисках своего пистолета. А Каролина спустилась вниз до половины лестницы и спрыгнула на пол. Она наклонилась и схватила одну из крыс, спрятавшуюся за ножкой бильярдного стола. Поворачиваясь, чтобы взять другую, она столкнулась с Элтоном. Он принял ее за противника и нанес ей удар. Удар был сильный. Он пришелся по голове сбоку, и Каролина упала на пол. Но стало больно и ему. Тони видела, как лицо его исказилось от боли, и он схватился за грудь. Тони поняла, что, прыгнув на него, сломала ему ребра. Что-то мелькнуло перед глазами Тони, когда Каролина полезла под бильярдный стол за крысой. Тони присмотрелась и увидела пистолет. Он лежал темно-серый на темном дереве пола. Одновременно его увидел и Элтон и опустился на колени. Когда Элтон полез под стол, Тони высоко взмахнула рукой и швырнула шар ему в затылок. Он рухнул без сознания. А Тони упала на колени. Она была без сил и эмоционально опустошена. На мгновение она закрыла глаза. Но надо было столько сделать что времени для отдыха не было. Она взяла пистолет. Стив был прав. Это был автоматический браунинг, какой выпускала британская армия для спецподразделений, занимающихся секретными операциями. Предохранитель находился слева, за курком. Она поставила пистолет на предохранитель, затем сунула его за пояс своих джинсов. Она отключила телевизор, выдернула провод из аппарата и связала им Элтону руки, заведя их за спину. Затем обыскала его, стараясь найти телефон, но к ее великому разочарованию телефона при нем не оказалось.